Глава двадцать четыре «Тебе пришлось сделать из-за меня крюк!» Варя пила кофе и довольно жмурилась. Костя — настоящий волшебник. К кофе обнаружились вкуснейшие булочки. «Опоздаешь же!» «Опоздаю!» — согласился Костя, бросив на нее хитрый взгляд. «Но так как я какой-никакой, а начальник, то правильно будет задержусь!» эй Это злоупотребление служебным положением. Варя легко шлёпнула его по предплечью. Но я, признаюсь, рада. И мне должно быть стыдно, но нет. Так на работу добираться гораздо лучше, чем автобусом. То есть совесть тебя не мучает? Хохотнул Костя. Вообще нет. Варя тряхнула головой и весело улыбнулась. Как можно отказаться от поездки с таким комфортом в пользу автобуса? Спасибо. Это неожиданно и очень приятно. «Честно говоря, побаивался, что ты не захочешь, чтобы твои коллеги нас увидели», произнес Костя, не отрывая взгляда от дороги. «Такие глупости легче высказывать, когда нет визуального контакта». «Знаешь?» – Варя заговорила серьезнее. «Я не собираюсь скрывать. В конце концов, у меня нет мужа или жениха, от которого нужно было бы прятаться. Так что скрывать мне нечего» но и орать на каждом углу тоже не буду. Это наше личное дело, разве нет?» Костя молчал. «Обидела, да?» «Нет. Просто мною обычно хвастаются подругам». Не стал скрывать, раз уж зашел такой разговор. «Бред какой!» Варе его слова не понравились. «Ты же не платье!» «И тут я должен сказать какую-нибудь пошлость, вроде...» Хочу быть шелком, из которого сшито твое платье, чтобы окутывать собой твое тело». «Костя, блин!» Варя, решившая в этот момент допить кофе, захлебнулась, едва не облившись. «Как такое можно придумать вообще?» «А, это Глебкины бывшие чудили». Костя не смог сдержать смешка. «Пару раз были концерты в лучших традициях телешоу». «Не могу поверить, что такие боссы бывают», засмеялась Варя. «Костя, ты меня все-таки обманываешь!» «Нет, честное слово. У меня такое выдумать никакой фантазии не хватит». Его прервал навигатор, сообщивший, что осталось повернуть направо, и они приехали. «Где остановиться?» «Да можно вон там, чуть дальше». Варя махнула рукой, указывая направление. «А то потом замучаешься разворачиваться. Я пешком лучше лишних 50 метров пройду». «Вечером не уверен, что получится тебя забрать». Костя чуть прижался, давая дорогу другим машинам, и повернулся в полоборота к Варе. «И не надо!» – замахала она руками. «Этот понедельник и так самый лучший. Надеюсь, рабочая неделя пройдет так же хорошо, как и началась. Хорошего дня!» Варя наклонилась вперед, чтобы поцеловать Костю в щеку. Но коварный тип сумел получить совсем другой поцелуй. И сразу как-то забылось, что вообще-то пора на работу. Очнуться их заставил нервный гудок автомобиля. «Чёрт!» – прошипела Варя, прикусывая губу. «Мне такое пожелание очень нравится!» – подмигнул Костик. «Всё, я ушла!» – Варя схватилась за ручку двери. «А то нас проклянут!» «Это от зависти!» – хохотнул Костик. «Да ну тебя!» – фыркнула Варя, выбираясь из джипа. Как специально мимо проходила парочка коллег. Конечно, они увидели, из какой машины она вышла. И даже медленнее пошли, чтобы побыстрее взять ее в оборот. «Вау, Варька! Какая тачка!» «Ну, кто он?» «Парень». Варя задрала нос и пошла ко входу в здание. «Варя, блин, а дальше?» Допытывались коллеги. «А дальше?» Варя на ходу обернулась и заявила. «Если мы не поспешим, то опоздаем». «Бесполезно!» – громко шепнула одна другой. Но слухи с их лёгкой подачи по офису поползли. Костик же на работу опоздал совсем чуть-чуть. В прекрасном настроении вошёл в офис и улыбнулся Вере и её помощнице. «Привет, девушки! Готовы к новой рабочей неделе?» «А если и не готовы, кто нас спросит?» – философски заметила Вера. глебы ещё нет. Обещался быть примерно через полчасика». Костя, не знаете, Эмилия собирается еще выходить? У нас тогда в коллективе резко дисциплина поднимается. Нет, пока она будет кошмарить подчиненных удаленно. Весело ответил Костя и отправился к себе в кабинет. Все-таки идея подвести Варю на работу была прекрасной. А какой радостью засияли ее глаза. Отличное начало рабочей недели. С трудом встряхнув с себя мечтательное настроение, Костик открыл рабочую почту. Пора бы и делами заняться. Обычно он погружался в работу легко, но не сегодня. «Привет!» Без стука распахнув дверь, в кабинет ввалился Глеб. «А чего рожа такая мечтательная? Твоя красавица тебе дала?» От синяка на лбу его спасла отличная реакция. Прямое попадание Степлера в голову – это так себе начало дня. «Идиот!» – зло рявкнул Костя. «Вай, что я вижу!» Засиял Глеб. «Все!» Костю мы потеряли. В морду дать хочется только в одном случае, если девушка нравится серьёзно. Глеб подошёл к столу и положил степлер. Сам плюхнулся в кресло и внимательно посмотрел на зама. Что, в постель ещё не уложил? Глеб, ты такой придурок. Как тебя только Эмилька терпит. И нет. Варя, это не та девушка, чтобы тащить её в постель. Это другое. А тебе так и хочется дать по роже твоей наглой. «Пф, я ягодке пожалуюсь. Она тебе с радостью все нервы вымотает», – хохотнул Глеб. «А если серьёзно, то с этого всё и начинается. Когда не получается сказать ей, «Эй, детка, ты секси, давай покувыркаемся». Нет, ты начинаешь думать, что так нельзя, обидишь и всё такое». И пошли пляски с бубнами. Закончил с тяжёлым вздохом. «Слушай, а чего ты ещё ягодку не окольцевал?» Костик задал давно мучивший его вопрос. «О, брат, это полный обздец!» Взгляд Глеба сделался каким-то печальным. «Самое интересное, что я готов хоть сейчас!» Другая бы от малейшего намёка в ЗАГС рванула. «Но это же потрясающая женщина!» «Знаешь, как страшно её потерять!» В кабинете повисло тягостное молчание. Двум мужчинам было о чём подумать. «Ну, вообще, Эмилька может!» Глубокомысленно заметил Костя. «Ещё как!» вздохнул Глеб. «Её всё устраивает. А меня бесит, что другие мужики глазеют на ягодку. Так и дал бы некоторым в рожу». Едва ли не прорычал, сжав руки в кулаки. «Как бы тупо это не звучало, но я хочу документ, что это моя женщина. А с этой сморозинкой кислой ужас, как всё сложно». «Извини, Глеб». Костя развёл руками. «Сам такую выбрал. С Эмилькой и в универе просто было». «Их теперь две». Глеб поскреб затылок пальцами. «Дочь по характеру, вылитая мать». «Ха! А Эмилия утверждает, что у мелкой характер твой», – хохотнул Костя. «Своим обзаведёшься, тогда и поговорим», – проворчал Глеб, поднимаясь из кресла. «А то ты пока не в теме». «А я обзаведусь», – уверенно заявил Костя. «А то всякие ушлые уведут». Он был уверен, что переживания его обоснованы. Взгляды, которые всякие личности бросали на Варю, были весьма заинтересованными. А уж ушлые наглецы, которые подкатывают, стоит только отойти на минуту, вообще бесили. Кольцо, штамп, и нечего тут кашу по тарелке размазывать. И вообще, я вот просто уверен, что Варя та самая, признался с блаженной улыбкой счастливого человека. Варвара краса и кощей. Ну как можно было не пройтись по такому? Глеб бы себе не простил. «А что, вполне себе сказочно». «Вот именно», — Костя перестал улыбаться. «Пусть всякие Иваны, что царевичи, что дураки, шуруют мимо». «Короче, ты влип», — констатировал Глеб. «Я уже хочу познакомиться с ней». «Обязательно». Костя с деловым видом откинулся на спинку кресла. «Но только после того, как надену ей колечко». «К пенсии, и я понял». Кивнув, Глеб вышел из кабинета. А Костя сверлил взглядом дверь, сложив руки на груди. Чего это к пенсии? Да пенсии тянуть не собирается. На пенсии они с Варей будут внуков нянчить и учить их всякой фигне, чтобы родителям было не скучно. Отличный план. Ему нравится. Осталось дело за малым. Уговорить на эту авантюру Варю. А если еще какой Иван-дурак полезет? то точно пойдет знакомиться с травматологом. Он хоть скандалы и драки не любит, но иногда запас пацифизма заканчивается. И некоторым загребущие грабли можно малость укоротить. Придя к согласию с самим собой, Костя взялся за работу. И так замечтался, что аж начальство уже на работу явилось. Вот жаль, что вечером не получится Варю забрать. Ему совсем не сложно. И можно было бы на ужин заехать. Увы. Получилось лишь за неделю только еще пару раз отвезти ее на работу. И этого было катастрофически мало. Я очень надеюсь к пятнице разгрести работу. Костя перебирал Варины пальцы, ласково поглаживая. Постараюсь забронировать где-нибудь столик. — У тебя начальник — эксплуататор, — хихикнула Варя. Она сидела и млела, хотя пора бы уже бежать в офис. Но хоть еще минуточку. Удивительное дело знакомы буквально пару недель, а она скучала. Скучала очень сильно, и переписки ей было очень мало. Хотя они могли перекидываться сообщениями почти до полуночи. Утром она просыпалась до будильника и сразу улезла в мессенджер. Но если не получится, то ничего страшного. В ее голосе все равно проскользнула грусть. «Получится!» Костя с большой неохотой выпустил ее руку. «Надеюсь». «Все, я пошла». Варя взялась за ручку. И даже подтянула ее, но потом резко развернулась и впервые сама поцеловала Костю, малость ошалев от своей смелости. «Пока!» И выскочила из машины, как ошпаренная. А Костя улыбался, как чеширский кот. «К черту эту работу!» «Разгребет по максимуму!» «Но вечер пятницы намерен провести не за документами и кодами», И даже не за очередной головоломкой с такими же умниками, а в гораздо более приятной компании. Глебу тоже шлея под хвост попала. Он договорился сплавить дочку родственникам и явно настроился на приятный вечер. А когда оба начальника так настроены, то попадает коллектив. Вот коллектив роптал и стонал, но вариантов-то не было. «Слушайте!» – возмущенная Вера поймала обоих начальников в коридоре. «У нас что, пятилетка за два года?» «Да, а, да», – разом отозвались начальники. «Верочка!» – Глеб погладил ее по плечу. «Зарплату хочешь? Тогда надо работать». «Офигеть!» – емко выразилась Вера и отправилась на свое рабочее место. Оставалось пережить два дня до этого дурдома. Когда очень надо, то можно горы свернуть. Была бы мотивация. Так что коллектив только с огромным облегчением выдохнул, когда рабочая неделя закончилась. Начальство валило из офиса, сверкая пятками. Костя прыгнул в свой джип, Глеб – в хищный седан. Костя забронировал столик в итальянском ресторанчике. Оставалось заглянуть домой, помыться и побриться, прикупить цветы и рвануть за аварий. В пятницу. Вечером. Когда весь город стоит в пробках. Гениальная идея, черт возьми. «Варь, я немного опоздаю!» Костя слегка нервничал. Букет он прикупил и уже выехал, но встрял в шикарную пробку. «А я тебе снова говорю, давай встретимся в ресторане!» настаивала Варя. «Нет, тебе нужно тащиться через весь город!» «Зачем, Костя? Я могу взять такси!» «Костя, ну подумай, а?» «Так, ладно!» Костик с тоской посмотрел на поток машин. «Я сейчас тебе вызову такси!» Наконец сдался. «Ужасно получилось!» «Ничего страшного!» Начала его успокаивать Варя. «Встретимся в ресторане!» Костя нервничал. Ему не нравилось, что Варя едет на такси. Дурной поток, дурные водители. К ресторану успел первым и в нетерпении расхаживал, ожидая Варю. Когда машина подъехала, бросился открывать дверь. А потом? Потом появилось просто непреодолимое желание утащить ее к себе и никому не показывать.